Правило 87. Лучше согласие, чем справедливость. Развод кажется наиболее часто встречающейся, по крайней мере в западном обществе, кризисной ситуацией в семье, от которой неизбежно страдают дети. Легче всего рассматривать развод как проблему двоих, которые были вместе, но больше не хотят. Да, конечно, детей тоже необходимо учитывать, но вполне возможно, что в вашем представлении они находятся где-то на периферии зоны поражения. Однако более правильно рассматривать развод как события в одинаковой степени, касающиеся всех членов семьи, детей в том числе. Хотя они и не участвуют в принятии решений, они имеют столь же прямое отношение к происходящему, как и вы. Более того, родители обычно решаются на развод, несмотря на то, что это очень тяжелое для всех событие, хотя бы потому, что это все равно лучше, чем продолжение совместной жизни. Однако для детей в разводе может вообще не быть ничего положительного. Они нередко воспринимают развод родителей как самое худшее, что может случиться в жизни. Поэтому очень важно постараться, чтобы ваш развод оказался как можно менее травмирующим для детей, которые оказываются беспомощными на поле вашего конфликта. Лучшее, что вы можете сделать здесь, найти максимум компромиссов со своим партнером. Обсуждая раздел имущества, судьбу вашего дома и, конечно же, самих детей, предпринимайте все усилия для того, чтобы достичь соглашения. Даже если вы понимаете, что не все в нем справедливо. Не исключено, что вы имеете все основания оставить вашего бывшего без гроша, драться с ним за любую мелочь, переложить на него все расходы на жилье, требовать больше суммы алиментов, но на самом деле ничто из этого не важно, настолько же, насколько принятие компромиссного решения, которое позволит вашим детям как можно скорее начать заново строить свою жизнь в изменившихся условиях. Это может быть очень нелегко, особенно если вы чувствуете... Конечно же, совершенно обоснованно, что ваш бывший обходится с вами незаслуженно дурно и хочет отхватить у вас побольше. Но я понимаю, что стремление к установлению справедливости и желание отомстить за все страдания это очень сладкие чувства, но что вам дороже: их удовлетворение или благополучие детей? Конечно же, последнее. Это один из признаков, по которому узнаются действительно правильные родители. Они всегда, прежде чем что-то сделать или сказать, думают о том, как это скажется на детях и Если у вас есть сомнения в том, что для них ваше решение будет оптимальным, не торопитесь с ним.